«Танцовщица» Жадно ловятся минуты, Полумрак стихает в зал. И танцовщицу окутал Света кремовый овал. Льется музыка, И тает будни серая река, Словно эльф она летает, Словно перышка легка. Долго ли, коротко ли длится Время сказки славы час, Но нельзя ей оступиться На виду у стольких глаз — Ей сегодня сладко, горько. В этот хрупкий силуэт луч вонзит прожектор зоркий. Все он выведет на свет. Так привычно в этом зале чуть дыша лететь на бис. И в светящемся овале исполнять любой каприз. Но задернется кулиса, опустеет шумный зал. Целый мир, что был близок, то журил, а то ласкал. Как смириться с правдой этой? Занавес. И не души. Эх, танцовщица, не сетуй, Пляшется пока, пляши.